На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры. На его звонок отворила дверь полная, седая сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни туловищем. — Господин Желтков дома? — спросил Николай Николаевич. Женщина тревожно забегала глазами,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 Лица хозяина сначала не было видно, он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки, он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами. — Есть, не ошибаюсь, господин Желтков? — спросил воскомерно Николай Николаевич. — Желтков, очень приятно, позвольте представиться.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 и неловко кланяясь. «Прошу, покорно, садитесь!» Теперь он стал виден весь. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посредине. Лет ему должно быть было около тридцати, тридцати пяти. «Благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно. «Нарси!»